Глава 29. Похитителей находительная. И вот что удивительно. Сориентировавшись по карте, я поняла, что сигнал шёл из леса, пролегающего рядом с посёлком, недалеко от нашего. Он находился на другой стороне того самого озера. Что они там делали? От города ощутимо далеко. Неужели действительно к нам торопились? Но всё равно получается так, да что они наоборот перебежали. Наш посёлок был ближе к городу. Вот ёшкин пёс, ничего не понимаю, а от этого только больше нервничаю. Нет, мне нельзя. Успокоилась. Немного успокаивающего чайку из той самой фляжки. Уф, всё отпустило. Действительно пора завязывать нервничать. Вот найдём Катюшку с Никой, надерём за от Давиду, поженимся. Хмм, планов громадьё. Осталось их выполнить. А вот и тот самый соседний с нашим посёлок. А вот и лесок. Выйди из машины и, рассредоточившись, мы неторопливо брели, кто по чуть заметной тропинке, а кто и вовсе по лесу. Я сомневалась, что сама девушка здесь. Скорее или сумка, или только телефон. Будет, конечно, хуже, если вообще только симка. Но всё же мы тоже не дети малые. Увеличив на планшете карту на максимум, кивнула сама себе. Мы уже близко где-то здесь. Я нашёл! Раздался крик Влада, и мы все поторопились к нему. Чёрт! Действительно только сумка. Но почему ещё и в кустах? Да я бы сама туда никогда не полезла. Пока мы с Алексом потрашили сумку на предмет телефона и возможных зацепок, как же она здесь оказалась? Влад и Константин осматривали местность, пытаясь найти что-нибудь ещё. Вы ничего? Следов очень много, и разобрать из них гдечей было весьма проблематично. Впрочем, мы уже решили, что Влад перекинется и попробует взять след. Из нас троих обрытней у него это получалось лучше всего. К тому же, это леса, не город, да и волк больше похож на собаку, чем я с медведем на домашних зверюшек. А вот в сумке мы ничего стоящего не нашли. Но вспомнив о той самой, перепугавшей Катю из смэски, Тут же закопалась в телефон, просматривая последние сообщения и звонки. Так. Вот. Ничего не понимаю. Алекс, глянь, что это значит? Сморки в шкле и меня тоже. Это ну, если предположить самое худшее, то младшая похоже влезла во что-то связанное как раз с нашим иным миром. Она не может говорить прямо, лишь намекая как раз на тот фильм, связанный с оборотнями. Знаешь, я только могу предположить, но сморщившись ведьмак пожал плечами. Ты говорила ей 14? Да. Возможно, это как раз По нашему делу. Что? Нет. Чёрт. Не удержавшись и стукнув кулаком по ближайшей берёзе, я поморщилась. Опять костяшки содрала. Что-то я действительно становлюсь несдержанной. Вот ёшкин пёс. Лера. Нет, всё нормально. Извини, у меня просто в последнее время нервы, наверное. Да. Ага. Тогда, может, стоит вызвать иные группы? Нет, это мои девочки. И если с ними хоть что-то случится, прикрыв глаза, я постаралась успокоить разбушевавшуюся Вэл. Она действительно считала их своими, именно членами своей стаи. Убью всех. А потом твой муж убьёт нас. Подошедший Костя покачал головой. Не расстраивайся. Влад говорит, что сможет взять след. Не было ни дождя, ни снега, и будет не очень сложно. Ты ему только рун побольше нарисуй на нюх. Он говорит, что следы затирали магией. Да, конечно. Протянув сумку Кате Алексу, тут же полезла в свою за той самой ручкой, где вместо чернил была моя кровь. А вот и она, родимая. Немешкай, Влад, уже начал раздеваться, пока я перебирала в уме необходимые руны. Удача в поиске, удача в достижении цели, да общее усиление способностей. Чтобы всё нарисовать так, как надо, на всякий случай сверилась с блокнотом. Я не хотела ошибиться, всё было слишком серьёзно. Нарисовав всё, что запланировала, на руке мужчины прикрыла глаза, чтобы он окончательно разделся. И вот рядом со мной уже красавец волчара. Кивнув друг другу, мы поторопились к тому месту, где он почуял след. Удивительно, но следы шли как раз от посёлка Козеру, причём по тропе. Обрывались посередине, причём следы самой девушки были основательно затоптаны четырьмя разными людьми, а скорее не людьми. Причём и обрывались они намного дальше. того места, где мы нашли сумку. Неужели она её специально выкинула? Всё может быть. Катюша, девушка далеко не глупая, и наверняка поняла, что мы сможем её найти по маяку симки. А если бы она попала в руки похитителей, то они избавились бы от неё в первую очередь, ведь сигнала симки Ники как раз нет. Некоторое время потоптавшись на месте, Влад метнулся вдруг в сторону а затем безудержно рассчихался. Ага, значит, действительно серьёзное магическое затирание. А значит, всё очень и очень серьёзно. Очень. Прочихавшийся волк, рычав и оскалившись, видимо, как раз на тех самых, кто посмел применить подобную тактику затирания, немного повертел головой, к чему-то прислушался. А затем уверенно взял след. Не знаю уж, что его вело, видимо, шёл он как раз теперь не на след девушки, а на след похитителей, затёртой магией. Бедный волк чихал практически не переставая, но тем не менее шёл. А ведь след вёл нас обратно к посёлку. Неужели похитители там? Почти у нас под носом, в соседнем посёлке. сволочи. А вот и он, тот самый участок, куда нас привели следы похитителей. Серьёзный трёхметровый кирпичный забор, камеры слежения. Да, боюсь, одни мы не справимся. Нет, в себе я не сомневаюсь, а уж и в мужчинах тем более. Но вот ведь в чём загвоздка. А если их намного больше, чем нас? А если они с оружием, ведь я больше чем уверена, что они будут стрелять на поражение. Это уже не игра, и если мы докажем факт похищения обеих девушек, то наказание будет неизбежным. Причём, если нищие и исполнители смогут отделаться переводом под другим кланом и дальнейшим воспитанием новыми выжаками, то главу ждёт, скорее всего, смерть. Цюрём у нас не было. оборотня невозможно держать в неволе. За такое серьёзное преступление только смерть. А значит, и сопротивляться он будет до последнего. Догуляв до конца забора, мы неторопливо отправились дальше. Нерезон нам к себе излишнее внимание сейчас привлекать, и так слишком экзотично выглядим. Женщина, выгуливающая волка без поводка и ошейника, Ребята шли намного дальше, заодно присматривая и за возможными помехитителями, да и за нами с Владом. Параллельно с этим я полезла в сумочку за телефоном. Необходимо оповестить обо всём Эрика, причём как можно скорее. Уже набирая номер и ожидая ответа, я услышала за спиной приглушённый матёрок и тут же стремительно обернулась. Что? Костя? Что? Лёгкий тычок в плечо. Мой взгляд на него недоумение от наличия в плече какого-то дротика и темнота. Вот ёшкин пёс, совсем ведь немного не успела. Как они нас нашли? Не ори, понятия не имею. Мы всё затёрли. Видимо, не всё. Если они нас всё-таки нашли. Ты сам знаешь, кто она. Ты представляешь, что с нами сделает её комиссар? Да не истериты. Телефоны мы уничтожили, и сразу он на нас не выйдет. Вот именно, сразу. И что? Сутки двое, а наветь успел ему позвонить. Да прекрати ты. Лучше девок выводи, леняем сейчас же и дел. Дом сожжём, всё равно ту, что хотели мы нашли. Всё. Бегом выполнять. Прибывший с усиленной группой быстрого реагирования буквально через 30 минут на место, Херик уже издалека увидел столб дыма, огромный маслянисто-чёрный столб дыма. Нет. Нет. Нет, его золотка жива. Он чувствует это. Его барс чувствует. А значит, он не имеет права на панику и ошибки. Он её найдёт. Он их всех найдёт. И уже тогда, тогда одним кланом станет меньше. Короткий и злой рык это всё, что он себе позволил. А теперь дело. Почему-то ужасно болела голова и тошнило. А ещё я никак не могла прийти в себя, вроде бы и в сознании, но и не до конца. Такая муть в голове, как после наркоза. Наркоза. Вдротики был наркоз? Нет, скорее сонтворное. И почему меня качает? И не просто качает, а укачивает. Как же мне плохо. Не сдержавшись, застонала и попыталась приложить ладони к лицу. Попыталась. Что? Наручники? Чуть дёрнувшись, снова зарычала. Наручники. За спиной мои руки оказались скованы наручниками. А где я сама? Собрав силу воли в кулак, с очередным стоном чуть приоткрыла глаза. М-м. В машине. точнее, фурия. И ни одна. Сколько нас? Мне был виден Алекс и Влад, находящиеся до сих пор в волчьей шкуре. И все мы лежали рядком, словно сардины в банке, причём мой нос утыкался в плечо Алекса. Твари. Но мы-то им зачем? Ну ладно, уснули. Ну, может быть, даже убили бы, не исключаю. Но зачем похищать нас? Мы взрослые, состоявшиеся оборотни, к тому же ещё и высшие. Алекс ведьмак, конечно, но смысл не изменён. Понимаю, людей они похищают. Даже Катерину могу понять. Она хоть и высшая, но ещё не чья. Но нас? Полнейшая ерунда. Оборотня нельзя держать в пленниках. Смысл. Кошмар. Гоняя мысли по кругу, всё больше и больше приходила в недоумение. Не понимаю я просто, ничего не понимаю. Да ещё и больная голова удовольствия не доставляла. А уж тошнота. О, -о, О. Неужели токсикоз начинается? Или это последствия от дротика? Лишь бы не стошнило. Да элементарно некуда. Чёрт. Дешортом и почаще сглатывая слюну, я вдруг насторожилась. Показалось? Нет. Ещё один стон, но сзади. Кто? Женский. Кто? С трудом развернувшись в тесном пространстве между Алексом и тем, кто лежал сзади, я уткнулась носом уже в костью. Ага, и мишку нашего взяли. Бред. Вот уж кто всё тут разнесёт, когда очнётся. Хотя, напрягшись и ещё раз дёрнув руки в разные стороны, нахмурилась. Я сильна, намного сильнее обычного человека, и стандартные наручники для меня не проблема. Зачарованные или специальный сплав, похоже, что да. Ладно. Так кто стонал? Ника? Ника, ты Как ты? Тётя Лера. Вы вы здесь? Кривясь, и держась за голову, девочка с трудом села и тут же, а тут же сочт чуть не закричала, увидев всех нас. Ника, тихо, нельзя. Тут же зашипев, снова скривилась сама. Невыносимая главная боль. Да что ж такое-то? С каждым звуком в мозг словно впивалось и глаболи, проникая всё глубже и глубже. Никочка, солнышко, не паникуй. Иди ко мне, иди ко мне, детка, и не смотри по сторонам, всё будет хорошо. Верь мне, всё будет хорошо. Мы совсем справимся. Иди ко мне. Уговаривая девочку, я внимательно следила за её лицом и расширенными глазами. Я не хочу, чтобы она боялась. Нельзя допустить истерики ни в коем случае, нельзя. Я просто не смогу успокоить её, пока сам в таком состоянии. Молодец, детка. Можешь мне помочь сесть? У меня руки в наручниках. Не уставая подбадривать явно паникующую девочку, Старалась говорить и говорить. Мне просто необходимо её отвлекать. Всё, спасибо. Подтянув к себе ноги, всеми силами помогала ей меня посадить. Всё, справились. Уф. Бросив взгляд ещё дальше, увидела и бессознательную Катюшу, и ещё одну девочку, обычный человек. Странно. Ника, а теперь садись рядом и рассказывай. Что произошло? Как похитили тебя и сестру? Ты видела их? Не торопись, солнышко. Подумай хорошенько, соберись и расскажи. И не бойся, мы выберемся. Верь мне, всё будет хорошо. Да. Судорожно всхлипнув, Вероника на некоторое время ушла в себя, а затем начала рассказывать. Удивительно. Вот уж кого можно назвать девочкой. собирающий на свой зад неприятности. И она их собрала. Перевод в престижную школу, акклиматизация, несколько драк на выяснение, насколько слаба и покорна ей новенькая, первая подруга, а затем странный парень с неприятным взглядом, прилипший к подруге. Но Ника слишком внимательна, ведь она знает о мире иных. Пускай и не может о нём говорить с обычными людьми. Парень ей не понравился. Чем конкретно она объяснить так и не смогла, сказала лишь, что он был насквозь фальшивым. Вот как. А ведь это странно. Неужели и в её роду когда-то мелькали ведьмы? Невозможно. Ведь Катерина обычная. Или это развитая интуиция сиротевшего волчонка? Отметив для себя этот пункт, чтобы потом как можно тщательней покопаться в её родне и предках, я продолжила расспрашивать. Да. А вчера Аня снова пошла к нему, но попросила меня составить ей компанию. Она сказала, что у Кирилла есть брат Михаил, и он хочет со мной познакомиться. Если честно, то я не поверила. Ну кому я нужна? Я знаю, что я пацанка. Да и устраивает это меня. Немного помолчав, девочка скривилась и тут же прижала руки к вискам. Видимо, не одну меня терзала головная боль. Они оказались двойняшками, но Миша немного ниже брата, да и мне кажется, волосы красит. Ну, в общем, погуляли мы, в кино сходили. А когда сидели в кинотеатре, я заметила, что Кирилл как-то неприятно посмотрел на Аню и кивнул Мише. Честно не поняла, что это было, но стало неприятно. Притворялись, они понимаете? А потом почти под конец фильма от Кирилла к Ане какая-то чёрная дымка потянулась. Я бы не увидела, но там как раз яркая сцена была, и и я убежала. А Миша погнался за мной, и я испугалась, понимаете? Я просто испугалась. Чудёрнувшись, девочка не удержалась и всхлипнула. Я забежала в женский туалет и из кабинки отправила СМСку Кате. Я сейчас понимаю, что вам надо было, но я просто перепугалась. А потом Миша просто выбил дверь и вытащил меня из кабинки. Я отбивалась, я кричала. Вы представляете? Никто Мне никто не помог. Они меня словно не видели. Ещё раз всхлипнув, Вероника взяла себя в руки и закончила. А потом они закинули нас в машину, не в эту, в другую, и отвезли в какой-то загородный дом и заперли в комнате. Я не поняла, что они от нас хотели. Они нас не били, не издевались. Кормили нормально. А потом принесли Катю. На этом месте рассказчика не удержалась и заревела. Ну-ну, не надо, малыш, иди ко мне. Подставив своё плечо под детские слёзы, чертыхнулась про себя, что не смогла её обнять. Всё хорошо, с ней всё в порядке, просто она, видимо, ещё не отошла от натворного. Они ничего не говорили, куда нас везут. Нет. Шмыгнув, Ника мотнула головой. Он к вечеру забежал к нам в комнату и просто выстрелил во всех нас из странного пистолета. А Катя и так без сознания была. Я ничего не знаю. Ясно. Ладно, не бойся. Если мы не сможем справиться сами, то уж Эрик точно их всех порвёт. Сузив глаза, злобно рыкнула: "Всех не бойся, Ника, и это я так злюсь на них. Я вас не боюсь, вы хорошая". Криво улыбнувшись, девочка прижалась крепче и обняла меня за талию. "Мы ведь их всех накажем, да?" "Да, малыш, обязательно". Сурово кивнув, я прикрыла глаза. Как же у меня болит голова?